На полуострове Итзо было множество полей для гольфа, которые в ходе последней мировой войны были конфискованы для использования в качестве позиций ПВО. Они должны были быть возвращены первоначальным владельцам после окончания войны, но среди них также были такие поля для гольфа, управляющие компании которых отказались получить их назад, сопоставив затраты на восстановление и возможный доход. После выплаты установленной законом компенсации такие поля для гольфа стали государственной землёй. Но они остались нетронутыми после снятия знетных орудий с позиции. Место, в которое Тацуя привёл Кацута, было одним из таких закрытых полей для гольфа. Здесь не нужно будет отвлекаться на мысли, что здания будут повреждены. Тацуя остановился, развернулся и сказал это Кацуте. Ничего, что мы на таком открытом месте. Смысл вопроса Кацута был в том, что он посчитал провокацией приглашение стать противником вместе с открытым обзором. Дземон, за доно хоть то правдония? Ответная провокация Тацуе была стандартной фразой, но она похоже подействовала. Хорошо, шиба, я оставляю первый ход за тобой. Это произошло одновременно с этими словами. Магический барьер Кадсто был развёрнут и битва между ними началась. Слова Кадсто также были ещё одной провокацией: "Попробуй сломай мою защиту, если сможешь". Тацуе, в отличие от него, не показал желания продолжать воевать одними словами. В этой ситуации лучше выразить свои мысли магией. В правой руке Татсу незаметно для всех появился кат в форме пистолета. Мгновение спустя Сильверхорн заказной модификации Трайдент уже был направлен на Катста. Вокруг Катста возникло множество яростных вспышек. Это был свет невидимым и невооружённым глазом, однако все присутствующие здесь были превосходными волшебниками. Не было тех, кто не мог увидеть эти взрывы псионового света. Вспышек было всего 18. Это было число атак Татсу, и ни одна из этих атак не достигла тела Катста. Зона подавления магии, укрепление данных и псионовая стена? Поховало, что-то это увидел, но одним лишь взглядом меня не победить. Слова Татцы были лишь для отвлечения внимания, но этот замысел был легко раскрыт. Татс снова активировал магию разложения. Псионовая стена. Как следует из названия, эта магия окружает тело пользователя стеной из псионов высокой плотности. Хотя эта магия выглядит похоже на барьерную версию прерывания заклинания, Но в отличие от врождённой защиты Томицки, данная структура создаётся с помощью искусственного сжатия псионов. Поэтому она может быть разложена магией Татцы. Однако сразу после разложения псионовой стены на пути возник купол мощной зоны подавления магии. После разложения поля зоны подавления магии поднялся щит закрепления данных. После его уничтожения на подходе новая псионовая стена. Зона подавления магии. Дальше ожидалось укрепление данных, но основа была зона подавления магии, псеоновая стена, укрепление данных, зона подавления магии, укрепление данных, псеоновая стена, псеоновая стена, зона подавления магии, укрепление данных. Таким образом, три разных противомагических защиты создавались одна за другой. Так как они создавались не одновременно, то нельзя было стереть их за один заход. Из-за отсутствия закономерности в создании нельзя было заранее подготовить нужные последовательности из нескольких магизложения. Если несколько маги одинакового вида создаются одновременно, то тот це может обрабатывать их как одно магическое явление. Другими словами, может разложить за один раз. Это не ограничивается последовательностями магии и псеономическими информационными телами, если есть объекты с простой структурой и одинаковыми свойствами. То он может распознать их как единый набор или выполнить разложение одного набора, а не каждого объекта по отдельности. Однако магические барьеры Катца создавались один за другим, используя разрушение уже развёрнутого барьера в качестве сигнала для создания следующего барьера. Но Татца не может разложить то, что ещё не существует. Когда узнаёт, что будет создаваться, можно уничтожить структуру, создающую это. Но каждый раз, когда эта структура, служащая фабрика, разрушается, оно воспроизводится снова. Пока это происходит с той же скоростью, что и у разложения Тацу, он не сможет это обогнать. Он уже знал, что его магия имеет очень плохую совместимость с защитной версией фаланги, теперь Тацу убедился в этом на практике. Вспышки псионового света, сопровождающие разрушение барьеров, прекратились, чтобы как можно быстрее преодолеть ситуацию за Shift Pik. Тацу на одном годовнея прекратил свои атаки. Сразу же после этого на Тацу полетела двухмерная стена. Магия, которая предназначена для раздавливания целей, непрерывно ударяя непроницаемыми для вещества барьерами. Атакующая версия фаланги. И она уже была активирована, она уже существовала. А если она существует, то нет такой последовательности магии, которую тот оценит, может разложить. Так с одним выстрелом стёр все 24 поля, составляющие этот магический барьер. Ого. У Кадда врывалось восхищение в слухи, он усмехнулся. Хотя он понял, что атакующая фаланга совершенно несовместима с магией Татсу, он не показал никакого беспокойства. Кацто немного присел, через свой элементальный взгляд Татсу и увидел, что зона расчета магии Кацто засветилась интенсивным псионовым светом. Разгон зоны расчета магии. В прошлом месяце от признаков перегрева слёг Этидзё Гокки глава семьи Этидзё. Когда-то от признаков перегрева лишился жизни Юцуба Гэнза, бывший глава семьи Юцуба. Нападает. Таца приготовился. Таца приготовился. Огромное тело Кадста полетело, развернув противообъектный барьер сферической формы в дополнение к противомагнитному барьеру, Кадст превратился в пушечное ядро и летел вперёд. Таца вытянул вперёд левую руку, и из этой ладони выстрелил поток псеонов высокой степени сжатия, прерывания заклинания. Сломав противообъектный барьер, окружающий Кадста, пройдёт через его зона подавления магии, поток псеонов снёс магию движения. Однако, пока тело Кацто ещё было в воздухе, магия движения и противообъектный барьер восстановились. Нет, они были внофиктивированы. Кацто приближался. На грани столкновения Татсу успешно уничтожил противообъектный барьер, но не смог нейтрализовать магию движения. Плечо Кацто нанесло удар в плечо Татсу. Таци. «Татсу я сама!» Этот невольный крик пришёл не от Миюки, а от Минами. Тело Татсу и сильно отбросило, и он упал на заросшую сорняками землю, Миюки сжала губы, но терпеливо смотрела на Татсу. Падая, Татсу с помощью мгновенного вызова активировал магию движения, чтобы набрать дистанцию от Кацта, Кацта не преследовал. Но это было не потому, что он уже признал свою победу, а потому, что его целью был заставить сдаться. Даже укрепляющую магию использовал. Поднявшись про Бормотел Татсу, после того, как его отбросила, Татсу заметил, что за момент до удара Кацта использовал укрепляющую магию на плечевые части своей куртки. «Ведь нет причин не использовать». Из Кацто снова высвободился свет от испускаемых излишних псионов. «Разгон» — зона расчёта магии, приводящей к её перегреву. Тацто понимал, что Кацто делает это осознанно. «Козырь семьи Дзимонзи — разгон». Здесь у автора написано по-английски «overclock», а в предыдущих упоминаниях написано по-японски, и дословный перевод там «чрезмерная активация». Это магический приём, позволяющий временно превзойти собственный потенциал, повысив активность зон расчёта магии, а также временно увеличив свою магическую силу. Это магический приём, позволяющий добиться победы ценой продолжительности жизни в роли волшебника. Это проклятие, преследующее последний рубеж обороны столицы, которому не позволено проигрывать. Дзимон Дзикадзуки, предыдущий глава семьи Дзимонзи, потерял способность к магии из-за частого использования разгона, и это произошло прямо у Кадзуки на глазах. И всё же она использовала этот приём, чтобы победить Тацу. Тацу разложил противообъектный барьер полетевшего на него катста и избежал удара, сделав шаг в сторону. Но до того, как катста пролетел мимо, его противообъектный барьер был снова развёрнут и резко расширился. Тацу был снова отброшен. Катста приблизился к лежащему на земле Тацу, правая нога катста надавила сверху. Под его ботинком был развёрнут противообъектный барьер, повторяющий форму подошвы. Таци избежал этой атаки лишь в последний момент, однако успевший подняться на одно колено Таци получил удар кулаком от Кацта. Если говорить точнее, это был удар атакующей версии фаланги со сверхблизкого расстояния. Таци хотел стереть её, однако кулак, приближающийся прямо за ней, был обёрнут противообъектным барьером и зоной подавления магии. Зона подавления магии препятствует активации магии для всех, кроме своего пользователя. Рука Тации, которую он заблокировал кулак, выгналась вниз в тесном направлении. Татцу отпрыгнул назад, чтобы избежать пробивающей силы кулака. Когда его ноги коснулись земли, следов перелома уже не было. Однако сразу же после приземления его ноги ещё недостаточно твёрдо стояли на земле, чтобы совершить следующий прыжок. Если бы у него было несколько долей секунды, он бы смог от этого увернуться. Однако Кацу не дал ему даже такого короткого отрезка времени. Удар плечом Кацу снова произвёл татцу. Тело татцу отбросило почти на 10 метров. Так не отлетаешь даже когда тебя сбивает легковая машина. Вероятная сила воздействия была равна силе удара тяжелого грузовика. Тацу лежал на земле. На земле вокруг него была разбрызгана выплюнутая им кровь. С полной уверенностью можно было сказать, что у него были тяжёлые повреждения внутренних органов. Тацуакон. Послышался крик Амаёми, который дал на счёт от врагом. Миюки сжала кулачки и прижала их к своей груди, но молча сдерживалась, не спуская глаз с Тацу. Кацта вытянул правую руку в сторону Тацу. Эй, прекрати! Игнорируя крик Мари, Кацта выпустил атакующую версию фаланги в сторону до сих пор лежащего лицом в нистацу. Двухмерный барьер, способный раздавить бронированный автомобиль, полетел на Тацу. Однако прямо перед тем, как коснуться Тацу, со встречь из 32 слоёв барьёра сейчас. Что? Удивлённо сказал Кацта, который не думал, что у Тацу ещё остались силы сопротивляться. Руки Тацию зашевелились, оттолкнувшись обеими руками, он поднял верхнюю часть тела и, наконец, медленно встал. Вокруг его рта не осталось следов крови, пятна крови исчезли также из заросшей сорняками земли. «Шиба, это и есть твоё восстановление!» Кац-то не смог скрыть удивление, однако он быстро вернул самобладание и снова развернул защитную версию фаланги. Тацию ничего не говорил, его выражение лица не показывало никаких эмоций, это было полное отсутствие человечности. Левая рука Тацуе протянулась в сторону Кадца. Эта рука держала Кат в форме пистолета, но он немного отличался по форме от того, который был в его опущенной правой руке. На дальний конец Кат, то есть на его дуло, было прикреплено нечто похожее на острый кол, металлический колышек длиной сантиметров 15. См. Что это за предчувствие? Катто не мог решиться пойти в атаку. Он попытался прыгнуть не вперёд, а в сторону, но Тацуе потянул спусковой крючок быстрее. Никто, включая Кацто, не смог увидеть, что произошло. Но все поняли, что была использована магия. «Эх!» <къех> Кацто упал на колени. «Дзюмонзи-кун! Дзюмонзи!» Закричали Майюми и Мари. Своей правой рукой Кацто сжимал свою левую руку, от которой осталась лишь половина. Рука была обуглена в области локтя, часть руки ниже локтя оторвала, и она валялась на земле. «Что это было?» Тацто не должен был отвечать. Кто-то знало, та но не мог не спросить. Он не мог не спросить о том, что смогло проникнуть через его барьер. Барионовое копье. Однако, вопреки ожиданиям, Кацта татацу ответил. Это протёпихотная магия, которая разлагает наконечник копья на электроны, протоны и нейтроны. После чего электроны поглощаются протонами и выпускаются нейтронный луч. Нейтронная пушка. Это же оружие с радиоактивным загрязнением, запрещённое Международной магической ассоциацией. Превозмогая боль, Кацта обвинил Татсу. Радиоактивного загрязнения нет. Никакого радиоактивного вещества не осталось. Оставляя тот факт, что атака была произведена, все нейтроны, использованные для атаки, вернулись в восходное положение. Восстановление? Верно. Татсу снова направил Лэнс Хэтт на Кацта, на этот раз прямо на его сердце. Демонзи Доно, сдавайтесь. Ваша фаланга не сможет остановить моё барионовое копьё. Татса объяснил, как работает брионовое копьё, чтобы подтолкнуть Катс-то сдаться. «Дзюманьзикон!» Майюми активировала Катс, но последовательность активации застыла во время вывода. «Это Мейюки-сан?» Майюми сердито посмотрела на Мейюки. «Контр-магия заморозка заклинания. Сайгоса-сэмпай, вы не сможете использовать Катс!» Спокойно сообщила Майюми. Её мирное лицо излучало чувство любви и доброты. «В таком случае...» Хотя для современного волшебника каст является необходимым инструментом, но это не значит, что он обязателен для активации магии. С самого начала современная магия эволюционировала от сверхъестественных способностей искажать реальность одной лишь силой мысли. Волшебники с большой магической силой могут использовать магию, с которой они хорошо знакомы, даже без каст. Для этого требуется только заклинание самовнушения, которое стимулирует зону расчёта магии создать последовательность магии. В данном случае для активации магии просто требуется больше времени. Набор: уменьшение энтропии, управление плотностью, фазовый переход, конденсация, преобразование вида энергии, ускорение, сублимация. Вот, выполнить модификацию явления: магия сухого метеор. Так звучало заклинание о современной магии. Там присутствовали как японские, так и английские слова, но язык не имел значения. Если вы умеете чётко определять концепции с помощью слов, И вводить эту концепцию в себя, то не нужно и произносить это вслух. Однако, когда вы находитесь перед врагом, то делать так слишком долго это равносильно тому, что вы на всё это время подставляете себя под удар. Современная магия отбросила чтение заклинаний, я выбрала кат, чтобы избежать этого. Однако Миюкиня атаковала Майю, пока та читала заклинание, потому что ей это было не нужно. К сухой метеор Майю меня активировался. А зона подавления магии такая сильная, бесполезно. «Я не позволю мешать Татсу и сама», заявила Миюки с тонущей Майюми. Мари молча побежала. В её руке был неизвестно откуда взявшийся боевой нож. Она решила, что раз магия не работает, то нужно нейтрализовать Миюки физическим оружием. Сама идея была правильной, если бы Миюки была одна, и если бы Минами соответствовала своей внешности невинной девушке. Минами встала у Мари на пути, на Мари было направлено дуло пистолета. «Вот она бы сама...» Пожалуйста, берите своё оружие. Даже в такое время формулировка Минами была вежливой. Мари стиснула зубы. Пистолеты тоже представляют угрозу для волшебников, а в нынешней ситуации тем более, когда невозможно использовать магию в зоне подавления магией Юки. Способ, которым Минами держала пистолет в руке, говорил, что она привыкла его использовать, поэтому пробелов в её обороне не было. Мариня стала говорить, что это нечестно и трусливо. Сама она приготовила только нож, а эта девочка Каха и спрятала пистолет. Она поняла свою наивность, собственная гордость Марине позволил её отвернуться оттуда. Дзяманзе, как эмбатруком это не было, но в итоге это нейтронный луч. Ты можешь защититься своим нейтронным барьером. Вместо этого она крикнула Кацту подбадривающую речь в стиле не сдавайся. Но Кацт продолжал неподвижно стоять на коленях. К сожалению, нейтронный барьер не защитит от моего брёнового копья. Что? удивилась Мария. А он блефует. Он блефует за Манзикон. Нет, нейтронный барьер подходящая магия. Он сможет полностью остановить нейтронный луч. Крикнуло Маюми. На этот аргумент Тацу вернул загадочный ответ. Именно поэтому. Нет, это можно выразить точнее такими словами. Его ответ был загадкой для Маюми и Марии, потому что Кацу уже понял смысл его слов. Нейтронные лучи имеют очень высокую проникающую способность, поскольку свойства вещества отражаются в информации. то в Эйдос нейтронов также встроена информация о том, что мощность проникновения высокая. Магия — это технология, которая вмешивается в явления через информацию. Трудно блокировать магии нейтронный луч, который информационно обозначен как имеющий высокую проникающую способность. Потому что вместе с этим идёт определение «трудно заблокировать». Однако на заре своего появления современная магия в первую очередь была направлена на предотвращение бедствий, вызванных реакцией медерного расщепления — Блокирование нейтронных лучей также было неизбежной темой в современной магии. Множество исследовательских ресурсов было влито в поиски способов блокирования нейтронных лучей магией. Результатом этих исследований стал нейтронный барьер это доведённая до совершенства магия, единственной целью которой является блокирование нейтронных лучей. Для блокирования нейтронных лучей волшебники не используют никакую другую магию, кроме нейтронного барьера. Это единственная магия, подходящая для блокирования нейтронных лучей. Так как уже была получена идеальная магия, то поиски других заклинаний больше не проводились, поэтому в данный момент неизвестно ни одного примера другого заклинания, способного восстановить нейтронный луч. То же самое можно сказать и о волшебниках Семидзимонзи. Среди широкого спектра магических барьеров, включённых в фалангу, только нейтронный барьер способен восстановить нейтронные лучи. А пока заклинание, которое будет использоваться, известно заранее, Тоймон не избежать участия в уничтожающем татце, ведь нет такой магии, которую он не может разложить. Кроме процесса преобразования вещества, наконецника к ая в нейтронный луч и процесса возвращения нейтронов восстановлением, в брёновом капье есть ещё один дополнительный процесс, который отвечает за разложение нейтронного барьера. Даже если защититься с помощью зоны подавления магии, то это ничего не изменит. Нейтронный барьер уничтожается одновременно с нейтрализацией зоны подавления магии. И вот этот момент пучок нейтронов достигает цели. Чуть ранее Кадста уже использовал нейтронный барьер. Защитная версия фаланги это магическая защита, которая может противостоять любому типу атаки. Помимо защиты от высокоскоростных объектов, расплавлений жидкостей, проникновения газов, звуковых волн, электромагнитных волн, гравитационных волн, пстионных волн и так далее. В неё также включён барьер против нейтронных лучей. И Борионовое копьё Тацуи прошло через эту защиту, и Таца и Кацто знали, что попытка повторить приведёт к такому же результату. Я проиграл. «Дзюмандзи-кун! Дзюмандзи!» Дзю Под крики Майами и Мари Кацто встал и поднял правую руку, показывая, что сдаётся.